«Я искал в этой толпе Лену Снут. Никаких следов. Да я и не надеялся на это. Сейчас она уже должна быть где-то на канале, если только она благополучно добралась сюда». Нас окружили владельцы прокатных лодок. Это были смуглые индейцы в соломенных шляпах и белых хлопчатобумажных штанах. А белые рубашки были узлом, завязаны у них на бедрах. Все одновременно тараторили» указывая на свои лодки, и назначали свою цену. «Опишите им миссис Нут», — попросил я Веру. «Узнайте, не видел ли ее кто-нибудь из них. Американка одна». Вера затрещала по-испански. Мужчины окружили ее еще более тесным кольцом. «В зеленом костюме», — подсказал я. Также одновременно все заболтали с новой силой. Маленький мальчишка потянул меня за рукав и предложил купить у него совершенно несуразную лошадиную голову, выкрашенную серебряной краской. Неуклюжие лодки, безвкусно украшенные цветами, слегка покачивались от легкого бриза, так же, как и высокие серебристые деревья, напоминавшие тополя, растущие на другом берегу канала. Один из окруживших Веру мужчин, старый морщинистый индеец в разорванной рубахе, сказал что-то Вере, после чего все остальные разошлись в поисках других заработков. «Она здесь», — повернулась ко мне Вера. Он видел маленькую американскую женщину в зеленом костюме. Она приехала сюда на такси примерно четверть часа назад. Она взяла лодку у его приятеля, к Армелиту. «Одна?» — спросил я. «Да, одна». Я почувствовал огромное облегчение. «Окей, у этого парня есть лодка?» «Да», — Вера показала на лодку. «Люпита — это его». «Тогда пошли. Дайте ему что-нибудь. Скажите, чтобы греб как черт». Мы с Верой быстро пошли вслед за стариком к лодке. «Люпита» стояла довольно далеко от берега, почти на самой середине канала. Чтобы добраться до нее, нам пришлось пройти по другим лодкам, как по мосту. по тентам стояло два деревянных стула и деревянный столик. Мы уселись на стулья. Старик-индеец отвязал причальную веревку, взял в руки длинный шест и принялся отталкивать лодку, направляя ее к общему потоку лодок, идущих вдоль канала. Было воскресенье. Большой голодень, Ксаша Милка» когда почти все жители Мехико приезжают сюда, чтобы покататься на лодке среди цветущих островков, поесть, попить, потанцевать и попеть под музыку плавающих оркестров. Впереди нас лодки сгрудились плотной стеной, как бабочки в жаркий солнечный день в летнем саду. Мимо нас проплыла баржа с только что прибывшими музыкантами. Они сидели в своих ярких костюмах на деревянных стульях и настраивали свои инструменты. Навстречу нам попалась девушка на каное, доверху нагруженным красными и белыми маками. Она торопилась на базар. Мое напряжение несколько ослабло. Теперь опасность совсем незначительна. Ничего не может случиться с миссис Нут, пока она находится на шумном канале. «Все, что от нас требовалось, это непременно догнать ее». Музыканты начали играть. Под неистовый аккордной гитары низкий грудной баритон воспевал достоинство гвадалахары. Мелодию подхватили на всех соседних лодках. Я опустил руку в прохладную темную воду канала. Сквозь пальцы просачивался водяной сорняк, маленький и круглый, как конфетти. «Завтра вечером я буду в Нью-Йорке с Айрис. Я старался представить себе, как это будет. Я подумал, будет ли мне доставать веры. Сознание того, что я почти покончил с Мексикой, набросило дымку нереальности на все это таинственное дело. Возможно, что даже когда я возьму у миссис Снут книгу, я все еще не узнаю, в чем дело». Возможно, я так никогда и не узнаю, была ли Вера просто милая, очаровательная балерина с характерцем, или... или что. Этот эпизод полностью изгладился из моей памяти. Вдруг лодочник закричал «Кармелита!» и начал работать шестом с удвоенной энергией. Мы протащились мимо Вива-Мехико, на котором пара толстых мексиканцев отплясывали румбу мимо баржи с музыкантами. Я взобрался на тупой нос Люпиты и наклонился вперед, чтобы посмотреть. Я увидел нос Кармелиты, а затем мелькнул зеленый костюм. Лодочник сделал последний решающий толчок шестом. Мы обогнали несколько лодок и поравнялись борт-оборт с лодкой его друга. Я махал рукой, улыбался и уже открыл рот, чтобы сказать что-то, Но тут же закрыл его. На другой плоскодонке сидела американка. Маленькая американка в светло-зеленом костюме. Так как мы чуть не столкнулись, она испугалась и посмотрела в мою сторону. Я взглянул на нее. Она на меня. У нее были совсем седые, как снег, волосы. Пенсне без оправы укоризненно запрыгала на тонком носу старой девы. Этого я никак не предполагал. Она действительно была американка маленького роста в зеленом костюме. Но это была не Лена Снуд. Я не мог винить лодочника. Можно ли от него ожидать, что он смог отличить одну одетую в зеленый костюм женщину гринга от другой? Меня охватила паника. Может быть, юноша догнал Лену Снуд до того, как она доехала до Ксаши милка. Может быть, мы уже опоздали? — Но это казалось невероятным. Лена уехала в такси примерно на 20 минут раньше него. Даже если юноша догнал её, то, какой бы наглостью он ни обладал, весьма сомнительно, чтобы он мог что-нибудь сделать в присутствии водителя такси. И, конечно, он ничего не мог с ней сделать на переполненном людьми причале. Вероятнее всего, она все же здесь, на канале, только значительно дальше. «На нормальную прогулку по каналу требуется около часа времени. Нечего рассчитывать на то, что мы сможем догнать ее на своей неуклюжей люпите. Лучше вернуться к причалу и прихватить ее там». «Я сказал Вере, скажите ему, чтобы он возвращался к причалу, да поскорее». По-видимому, лодочник вошел во вкус, понял идею, как именно развлекаются эти сумасшедшие американцы. Он гнал вовсю. Ему был известен каждый дюйм водного пространства канала. Он энергично проталкивался по каким-то пустынным боковым каналам, срезая таким образом примерно две трети пути, и не больше, чем за десять минут доставил нас к последнему этапу туристского маршрута. В этой части главного канала затор был еще больше, чем там, откуда мы только что приплыли. Лодочник весь обливался потом, но мужественно держался и продвигал нас вперед, несмотря на протесты и увещевания со стороны других лодочников. Я стоял на носу, держась за украшенный цветами столб тента. Баржа с музыкантами была впереди нас. Они пели, притоптывали и размахивали шляпами. Кукарача. Мы подплыли к излучине, последней перед причалом. Столкнувшись о лодки с фоторепортером и чуть не свалив его камеру в канал, мы сделали последний поворот. Впереди множество лодок, а за ними причал, от которого мы отплыли. «Кукарачча!» — ревели музыканты. Впереди нас на лодке сидели три девушки с распущенными по спинам густыми черными волосами. Они обхватили друг друга за талию и подпевали «Кукарачча!» Я выпрямился, чтобы посмотреть поверх тента. Одна из них сделала мне глазки и бросила меня гвоздикой. Все три разразились хихиканьем, русалычьим смехом. Какая-то лодка подплывала к причалу. Мне не было видно ее пассажира. И вдруг я увидел в этой лодке маленький кусочек чего-то ядовито-зеленого. Сердце мое так и подпрыгнуло. «Вот опять этот зеленый цвет!» И, наконец, я увидел ее всю. Сомнений не было. Никаких сомнений не могло быть. На пристани стояла Лена Снут. Хотя она была примерно в 50 футах от нас, я видел ее до малейших деталей. К непричесанным волосам приколота розовая камелия. В одной руке она держала огромный пучок ярко-красных гвоздик. Она рылась в сумочке. Достала деньги и заплатила лодочнику. Потом повернулась и пошла вдоль по причалу. Под мышкой у нее сверкало что-то маленькое и яркое. Убийство по ошибке. Крэг Райс. С нетерпением я сделал шаг вперед, потерял баланс и чуть не упал за борт. Одна нога уже окунулась в воду. Все три девушки на лодке впереди захихикали. Хотя я был слишком далеко, чтобы она могла меня услышать, я все же закричал. «Лена!» Три девушки хором передразнили меня. «Лена! Лена!» Снова раздался взрыв смеха. «Быстро!» — крикнул я Вере. «Она здесь! Скажите ему, пусть жмет из последних сил!» «Кукарача! -ля -ля Глупый, прилипчивый мотивчик перебрасывался от лодки к лодке. Проклятая музыка! Если бы не этот шум, Лена услышала бы меня. Я видел, как она шла вверх по лестнице. Если она успеет сесть в такси до того, как мы причалим к берегу, все будет кончено. Кукарача! тра ля, -ля Я опять закричал, три девушки теперь уже сзади нас, снова как эхо передразнили меня. Я достал собой платок и начал яростно размахивать им, как на бое быков. Но я увидел только спину Лены. Она не повернулась. Вот она уже скоро выйдет с территории пристани. Ее хорошо было видно благодаря яркому зеленому костюму. Вдруг она остановилась. Я видел, как она повернулась и стала разговаривать с кем-то, кто обратился к ней. Я не видел, кто это был. Во всяком случае, сразу не видел». Высокая женщина в черном с двумя детьми на руках загородила мне вид. Я видел, как Лена жестикулировала и качала головой, очевидно, торговалась. Или она покупала что-нибудь, или нанимала такси. Я молил Бога, чтобы она покупала что-нибудь. Женщина, тащившая в каждой руке по ребенку, прошла, и я увидел, с кем разговаривала миссис Нот. Я увидел блестящие от брелина, сверкающие на солнце черные волосы. Я увидел широкие мужские плечи на маленьком теле мальчика. Мне даже была видна гладкая, изящная линия щеки. Я был слишком далеко, чтобы видеть глаза, огромные и красивые глаза. У меня по спине пробежал холодок. Юноша! Наша плоскодонка мощным рывком обогнала баржу с музыкантами и остановилась. Альт ворчал, гитары не иствовали в кубано-верокрутском ритме. Высокий тенор выкрикивал «Сэму Рио!» «Лена!» — кричал я. «Лена Снут!» Я слышал, как мой голос уносился в сторону, натыкаясь на звуковую волну, идущую от оркестра. Мне страшно хотелось прыгнуть в воду и поплыть. «Но все равно это не помогло бы. Я ничего не мог поделать ни с расстоянием, ни с шумом, ни с толпой». Лена с закивала головой в знак согласия с юношей. Она одобрила плату за такси. Она снова пошла по берегу. Юноша почтительно следовал сзади в нескольких шагах от нее. «Вера прыгнула рядом со мной на нос лодки. Она тоже все видела и все поняла». «Миссис Снут!» — кричала она. «Миссис Снут! Лена! Сэ Мурио!» Юноша догнал миссис Снут на верхней ступени, идущей от пристани. Они пошли вместе и вместе скрылись из вида.